Глава 56 шестая Тина с замиранием сердца отправилась в главный храм столицы. Уже третий день подряд, ранним утром. Когда девушка снова увидела рядом с храмом множество изящных экипажей, с гербами аристократов, а также толпы людей из разных сословий, то испытала огромное облегчение, как вчера и позавчера тоже. Люди вновь отозвались и пришли на коллективную молитву, откладывая все свои дела, заполняя храмы Рейдальского королевства. И похоже, что сегодня их стало еще больше, чем было в предыдущие дни. «Тина, выдыхай уже!» — задумчиво проговорила Эва, следившая за подругой. «Смотри, опять пришли не только аристократы, но и простые люди. Кого здесь только нет. Думаю, сейчас храмы вновь будут забиты по всему королевству. Короля Георга все же любит подданное, несмотря на его своеобразное чувство юмора». «Король сделал много хорошего как для королевства, так и для простых жителей», пробормотала Тина, вспомнив, что ее мама получала приличную пенсию, как вдова-солдата. А потом, после смерти мамы, тени, как сироте, до совершеннолетия выплачивали пособие в два раза больше, чем выплачивали маме. Пожилые слуги говорили, что при прежнем короле отце нынешнего выплаты вдовам и сиротам были в несколько раз меньше. «Кто не поместится в храме, снова встанет рядом с ним», «Уже вон стоят, смотрите, девушки, поскольку знают, что нечего внутри толкаться», — с одобрением проговорила миссис Луисон. Тина увидела десятки людей, занявших места рядом с храмом, двери которого во время службы и пения жреца не закрывали. А значит, смогут слышать жреца и помолиться вместе с остальными пресветлой богини. Мисналт, Налт, мисс миссис Луисон». Рядом с девушками и их компаньонкой словно из ниоткуда появился Лорд Рид, как всегда собранный, элегантный, одетый с иголочки. «Его высочество зовет вас в первый ряд, как и вчера, я провожу вас». Тенария заметила, какими теплыми и многозначительными взглядами обменялись сэр Майкл и Эва, мысленно порадовалась за подругу. Лорд Рид именно тот мужчина, который нужен гордой и своенравной Эве для счастливой жизни. Три женщины послушно отправились за высокой крепкой фигурой Сарарида, который пошел вперед уверенным шагом. Перед лордом расступались все присутствующие, простые подданные, высшие аристократы. Тенария ловила на себе многочисленные любопытные взгляды, но негатива она не чувствовала. Наверное, уже каждый житель Рейдальского королевства знал историю непростой любви Рейнальд Налт, дочери прачки и солдата, Эдварда Дарлина, высшего лорда и близкого друга его высочества. Люди уже такие небылицы придумали про их пару, что Тина иногда от изумления теряла дар речи. Принц Роберт встретил женщин со спокойным выражением на лице. Ни одним движением или взглядом наследник не показал, как напряжён и взволнован, только самые приближенные к нему люди догадывались о его истинных чувствах. К этим приближенным теперь относилась... Иценария тенария Налп. Девушка присела рядом с верховным магом и его супругой. Лорд Линцей дружески пожал ей руки, сложенные в замок на коленях. Взгляды присутствующих устремились на белоснежную, прекрасную статую пресветлой богини, совершенную, невероятную, созданную в два роста человека. Главный жрец в пурпурном одеянии до пят, с седыми волосами до самой земли, появился в центре храма, словно из ниоткуда. Он медленно подошел к статуе Пресветлой, встал рядом с ней на колени, опустил голову, приложил правую руку к сердцу и запел на древнем рейдальском. Тинария услышала, как вслед за жрецом люди вокруг стали проговаривать молитву за здравие короля Георга, а кто-то шептал про себя. Надежда на выздоровление короля Георга в девичьем сердце загорелась новой силой. Ведь простая доброта людей, которую она сейчас наблюдала, представляла собой самую могущественную трансформационную силу, которую только можно было представить. Доброта не могла стать источником чего-то негативного, у нее нет темной стороны, она никогда не приводит к потерям. Напротив, она увеличивает истинную силу человека — не требуя за это какую-либо плату. И все собравшиеся в храме люди сейчас излучали такую вот необыкновенную, добрую и светлую энергию, ведь они думали не о себе, просили не для себя и молились при светлой богине не за свое здоровье. Как целитель Тина верила в то, что человек всегда должен поддерживать правильный образ мыслей, четкий, последовательный с эмоциями, направленными в нужную сторону, и посылать во не негативные чувства, любовь, любовь ко всем и вся. Именно так сохраняется ментальное здоровье, и так она всегда старалась сама думать. Поступая таким образом, даря любовь, человек создавал положительный энергетический всплеск вокруг себя и с его помощью начинал непосредственно влиять на окружение, естественно, положительно. И вот... Именно это сейчас и стало происходить вокруг нее и вокруг всех тех, кто пришел помолиться за здравие короля. Всплеск невероятно сильной, светлой энергии, энергии добра и любви. Этот всплеск на третий день коллективной молитвы уже почувствовали все присутствующие в храме. Верховный маг и другие маги королевства сильно и не очень отчетливо ощутили необычные по силе магические вибрации в магическом фоне мира, которые ранее никто из них не ощущал. Чистота излучаемых вибраций была настолько высокая и чиста, что благодаря им магический фон наполнялся мощной энергией, светлой, доброй и целительной. Тина встретила потрясенный взгляд Эвы, изумленный миссис Луисон, а потом натолкнулась на взгляд наследника, яркий, уверенный и благодарный. Принц Роберт кивнул девушке и что-то шепнул, и Тина прочитала по его губам. «Я чувствую ее присутствие. Пресветлое обязательно поможет отцу. Это произойдет благодаря вам!» Люди недоверчиво переглядывались между собой, похоже, каждый чувствовал одно и то же, будто его укутали в теплый, уютный кокон, состоящий из добра и счастья. Сценария попросила лорда Рида вывести ее из храма сразу после службы, раньше других подданных. Сердце рвалось к Эдварду. Те ниточки, которые соединили их когда-то, сейчас настойчиво тянули в дом Дарлинов. Целительница подгоняла кучера, от нетерпения кусая губы. «Быстрее, пожалуйста!» — кричала она, открывая небольшое оконце экипажа Майкла Рида. «Еще быстрее!» Тина чувствовала, что времени у нее оставалось очень мало, но она должна была успеть. Что ее звало? Интуиция, вера, надежда или любовь? Тина заглядывала внутрь себя и понимала, что все вместе, а еще что-то сверхъестественное, какая-то высшая сила. Слуги Дарлинов ее впустили, уже давно привыкнув к визитам девушки, сообщив, что лорд и леди Дарлин отправились в ближайший храм на службу. Тина скинула плащ, который ловко подхватил Лакей, и торопливым шагом, чуть ли не бегом, направилась в спальню Эдварда. Целительница чувствовала необыкновенный прилив энергии магической силы, с некоторым напряжением ощущала сильные магические вибрации вокруг и странный запах, понимая, что это запах магии, которая сейчас чувствовалась слишком остро, сильной, редкой, о чем она читала в учебниках Академии. Он напоминал запах дождя и грозы, только более резкий. Тина распахнула дверь и встретила удивленный взгляд сиделки Эдварда, которая обернулась на звук. «Доброе утро, мисс Налт. С милордом все хорошо», — проговорила женщина, вставая с кресла. «Доброе, я знаю. Вы не могли бы не мешать мне», — отрависто произнесла Тина и встала на колени перед кроватью, устремив взгляд на неподвижное мужское лицо. Сиделка скромно отошла к окну. Девушка уже знала, как вывести человека из анабиоза, выучила сложнейшие заклятия, которое изучали на теоретических и практических занятиях шестого курса Академии магии, на которых она незримо поприсутствовала несколько раз. Заклятие на древнем Рейдальском сложное, опасное, которое сейчас отскакивало от зубов, так как от постоянного повторения уже намертво въелось в мозг. Тина стала погружаться в себя, когда вдруг ее со всей силы отшвырнула к противоположной от кровати стене. Сиделка Эдварда бросилась к девушке, но, не добежав, застыла в изумлении. Оглушенный ударом девушка открыла глаза и увидела, как открылся портал, из которого вышли верховный маг королевства, а следом наследник престола. Принц Роберт в два шага преодолел расстояние, разделяющее его и целительницу, протянул руку и помог подняться. «Вы с ума сошли, мисс!» — строго вопросил лорд Линсей, внимательно осматривая Тину с головы до ног. «Слава Пресветлой! Вы отделались лишь ушибом!» С облегчением вздохнул, заметив, как девушка потирает локоть. «Эдварда нужно вывести из анабиоза!» — глухо проговорила Тина. «Я не знаю, почему, но уверена, что так нужно. Просто знаю, и все. Внутри меня все кричит об этом!» «Раз кричит, значит, выведем», — проворчал лорд Линсей. «Но из моего анабиоза могу только я вывести, ясно вам? Я постарался над своим заклятием, внес в него некоторые корректировки. Вас могло убить, если бы вы договорили заклятие снятия до конца. Я не знала об этом. Я уже поняла это. Вы слишком неосмотрительны, леди», — ровным голосом проговорил его высочество. «Вы должны быть более осторожны». «Да, ваше высочество!» — кивнула девушка. «Но, мисс, какие наши действия?» Лорд Линцей устремил Тину вопросительный взгляд. «Что говорит ваше сердце или интуиция? Если я выведу лорда Дарлина из его уже привычного состояния, что вы собрались делать дальше? Я должен быть уверен, что мы не совершаем ошибку». «Милорд, я чувствую свою наполненность магией, такую, которой не было раньше». То, что могу сейчас пополнять резерв прямо из магии, которая вокруг вибрирует мощными светлыми потоками, вы же тоже ощущаете это?» «Ощущаю?» — напряженно улыбнулся маг. «И я тоже, леди», — кивнул принц. «Хочу очистить ауру Эдварда от темных сгустков проклятия. Знаю, что будет сложно, но я смогу подпитываться прямо из магии мира и подпитывать резерв Эдварда благодаря нашей связи, и я поняла, что...» Тина колебалась лишь мгновение. «Достаточно очистить его ауру один раз!» «Почему же вы так решили, мисс?» Слегка нахмурился верховный маг. «Проклятие завязано на крови другого человека, а не на крови Эдварда. Поэтому не возвратиться, не должно. Оно не привязано к его крови». Лицо лорда Линце вытянулось от удивления. «Пресветлое, а ведь вы правы!» «Надеюсь на это, милорд». «Тогда приступим?» «Приступим!» Лорд Линцей подошел к кровати, на которой лежал Эдвард Дарлин, забормотал свое личное заклятие снятия анабиоза, проделал сложные пасы руками и еще раз, замер на несколько мгновений, а через время обернулся. «Анабиоза больше нет. Приступайте, мисс!» Тина на деревянных ногах снова подошла к Эдварду, неуклюже опустилась на колени, сосредоточилась, и перешла на особенное магическое зрение целителя. Глаза девушки засветились синим, она увидела тонкое энергетическое тело Эдварда, его серые нити, переплетенные с ее светло-зелеными. А после золотистое сияние вокруг головы и тела избранного, окружающее как ореол и состоящее из нескольких слоев, на каждом из которых было по несколько темных сгустков темной энергии, жадно пожирающих его ауру отчего мужчина стал стареть на глазах Тины. Тинария принялась методично и уверенно вычищать ауру от этих ненавистных сгустков, один за одним, слой за слоем, одновременно подпитывая Эдварда магией. Но уже довольно скоро целительница поняла, что совершенно истощена, резерв пуст, а ведь она почистила лишь три слоя из семи. Девушка потянулась к магической энергии мира, почувствовала, как та охотно откликнулась, как затем в нее мягко вошла белоснежная, светящаяся энергия. В теле стало разливаться тепло, а вокруг образовался приятный теплый свет. Дальше Тина ушла глубоко в себя. Выученные древние заклинания зашептала, повинуясь интуиции. Теплый свет вокруг постепенно словно свернулся и тоже проник в хрупкое тело, наполняя каждую клеточку, каждую пору, протекая горячей лавой по венам. Тенария впитывала в себя всю светлую энергию до последней каплей, которой щедро делилась с ней древняя магия мира, пока не ощутила небольшую дрожь, не почувствовала жар во всем теле и не поняла, что она наполнена «достаточно». Девушка одновременно чистила ауру Эдварда Дарлина и понемногу передавала ему по энергетическим нитям магическую силу и энергию, которые тут же восполнялись у нее благодаря магическим потокам магии мира. Тина потеряла счет времени, упорно продолжая чистить ауру от темных сгустков. Когда исчез последний энергетический сгусток, на седьмом слое ауры, целительница некоторое время не верила глазам, Смотрела придирчиво, цепляясь внутренним зрением к каждому затемнению. Наконец, поняв, что на ауре остались лишь темные пятна от грешных дел лорда Дарлина, а не от смертельного проклятия. Темные сгустки больше не появлялись. «Вы сделали это!» — прозвучал восхищенный голос верховного мага. «Вы справились, леди!» — недоверчиво выдохнул его высочество. «Вы оказались совершенно правы, как и с моим отцом!» Проклятие быстрых крыльев побеждено, с облегчением устало, выдохнула Тинария, жадно вглядываясь в черты лица Эдварда Дарлина, которые разглаживались и изменялись на глазах. Надеюсь, у его величества тоже все получилось, добавила девушка, наблюдая, как волосы спящего мужчины снова темнеют.